Глава 4 Точка кипения Мы сидели у догорающего костра и молча смотрели на пламя. Время от времени кто-нибудь поднимал глаза, окидывая остальных взглядом и намереваясь что-то сказать, но вдруг передумывал, так и не произнеся ни слова. Никто не хотел начинать разговор первым, прекрасно понимая, к чему все сведется и это мне совсем не нравилось. Между нами кто-то как будто провел незримую черту, и никто не отваживался переступить ее, в одночасье потеряв уверенность в своем товарище, которому раньше доверял все самое ценное и сокровенное, что только было в жизни. Я понимал, что так дальше продолжаться не может, что надо как-то положить этому конец, но банально не знал как. Наверное, впервые в жизни, видя перед собой четкую цель, не знал, как ее достичь. Раньше внутренние проблемы квада решались как-то сами собой, возможно, потому что нельзя долго злиться на человека, который не раз спасал тебе жизнь. А теперь финиш, тупик, за которым лишь давящая, необъемлемая пустота, медленно, но верно сводящая с ума. И тяжелее всего остаться с этой пустотой наедине. Только ты и она и больше никого, способного поддержать и помочь. «Я пойду пройдусь по свежему воздуху. Заодно я осмотрюсь, а то вдруг кто заглянет на огонек», произнес Форд, поднявшись, отряхнув одежду и, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты. Угрюмый танк, проводив друга взглядом, тяжело вздохнул и с отрешенным видом принялся допивать холодный, безвкусный чай. «Ну, и что думаешь?» — спросил я у друга, прекрасно понимая, что ему сейчас тоже тяжело просто так сидеть и молчать. — Ошибается твоя девчонка. Она ведь нас даже не знает, уже делает выводы. — Она не моя. А для того, чтобы учуять тот гнилой запах, каким несет от всей этой ситуации, нас знать не обязательно. Да и со стороны порой виднее. Но не в этом случае. Бросаться подобными фразами можно сколь угодно долго. У тебя есть другое объяснение случившегося? «Да, это все просто случайность. Случайности не случайны», – перебил я друга. «Нет, здесь, скорее всего, очень хорошо спланированная и выверенная до мелочей операции, выполненные на профессиональном уровне. Кто бы ни был нашим неведомым соперником, он нас обыграл. И как бы ни прискорбно было это признавать, но это правда. Горькая правда, показывающая нашу близорукость». Все эти, на первый взгляд, бессвязные события, на самом деле, закономерное звенья единой цепи, которая уже обвелась вокруг нашей шеи. Мы слишком поздно это заметили. Неужели ты правда думаешь, что кто-нибудь из нас мог продаться? И дело тут даже не в группировке, а в нас. Мы ведь не первый год знакомы. Да как, черт возьми, вообще возможно сидеть с братьями за одним столом, улыбаться и думать о том, как же получше их всех заложить? Танк, не кипятись. Возможно, дело не в деньгах. На сегодняшний день существует тысячи методов склонить людей к сотрудничеству, и ты это прекрасно знаешь. Все мы в курсе той тайной негласной войны, что не видна простым сталкерам. Мы вербуем людей, внедряем их в интересующие нас группировки и кланы, а потом наслаждаемся, глядя на эту запуганную кучку марионеток, которые исправно доносят до нас секретную информацию. ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие правительственные организации разных стран отдыхают по сравнению с тем, что творим мы здесь, в зоне. А все потому, что у нас развязаны руки. Скажи, тебя ведь не раз пытались вербовать? «Свобода», — угрюмый и танк дважды. Но после смерти последнего вербовщика они от меня отстали. Ну вот видишь, уж про себя я вообще молчу. Всего и не упомнишь. Скажу даже больше. Подобные заманчивые предложения, сулящие золотые горы, исправно поступают и по сей день. Знаешь, мы с тобой просто отличные бойцы, солдафоны, как называла нас Гретхен, и не понимаем всех тонкостей подобной работы. Долго удалось стать одной из самых сильных группировок Зоны, но вот в подковерной борьбе мы терпим серьезные поражения. И последнее события яркое тому подтверждение. Ты только представь, Соболь, один из охранников, приближенных к Воронину, сломался и решил заработать на стороне. Он продался, решившись, наверное, как он думал, на небольшой шпионаж, так до конца и не осознавая всех последствий. Но если предатель среди нас, то он не настолько туп, чтобы не понимать всего, что творит. Неосознанность совершаемых действий – это всего лишь одна из возможных причин начала нечестной игры. Предатель может думать, что поступает правильно, например, тем самым спасая нам жизнь. Или наоборот, полностью не отдавать себя отчетов происходящем Гипноз, что ли? В том числе. Вдруг на кого-то из нас воздействовали какой-нибудь странной штукой, вроде того, выжигателя. И теперь этот человек регулярно докладывает о происходящем, сам того не осознавая. Слышал, раньше нечто подобное приписывали немецкому гестапо, говоря об их засекреченных разработках в области методов воздействия на человеческий мозг. «Вот видишь, как давно это было», – произнес я, стараясь скрыть улыбку. Глядя на Танка, никто никогда бы не сказал, что у этого человека за плечами было высшее образование и аспирантура. Он был простым парнем, родом из небольшой деревни, и изъяснялся точно так же, по-простому, никогда не употребляя заумные фразы и выражения, потому что считал это позерством и методом запудривания мозгов. Он не был всезнайкой, но и никогда не любил блистать полученными знаниями. Пророк, но ведь если твое предположение с этим выжигателем правда, то предатель не виноват, он просто не ведает, что творит. Ты слишком спешишь с выводами. Для начала надо вычислить потенциального крота. Ну как? Как это вообще можно все провернуть? Мы ведь все время вместе, друг у друга на виду. Никаких сторонних контактов, чтобы слить информацию. Был контакт. Правда, всего один когда Форд провожал курьеров. «Но ты ведь не хочешь сказать, что это он?» «Не хочу. Я всего лишь озвучиваю версии. Мне также не дает покоя та история с механиком и налаженным им каналом связи для Соболя. А надо помнить про ПДА, с помощью которых очень удобно держать наших врагов в курсе событий». «Вон оно даже как. Значит, ты уже активно ведешь поиски?» «Почти сразу, наверное». Танк вдруг посмотрел мне в глаза, и я отметил, что он изменился, словно накинул десяток лет. «Ну, и что у тебя есть на меня?» «Ничего». «Пока ничего», — честно ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд. «Не волнуйся, все будет нормально. Это мои проблемы». «Но мы ведь с Фортом слышали, как девчонка выдвинула условия. ПДА в обмен на предателя. Она не будет разбираться, какими мотивами он руководствовался, и что его толкнуло на это. «Танк, послушай меня внимательно и запомни на всю жизнь. Шпион и саботаж внутри нашей группировки касается только долга и тех, чьи интересы преследовал предатель. Принимать решение, а уж тем более исполнять приговор, будут люди, имеющие на это право. Если нам удастся вычислить предателя, мы отконвоируем его на нашу базу и сдадим на руки генералу Воронину. Я не позволю никому устраивать самосуд». «А как же Гретхин?» «Это тоже компетенция Воронина». Задание зашло в тупик. Я сворачиваю операцию. «Я не ослышался?» Раздался голос Форта за моей спиной. «Пророк, ты серьезно? Впервые за столько лет ты готов опустить руки?» а у тебя есть какие-то предложения?» «Информация в руках девчонки. Так давай заберем ее. Мы выполнили все условия Хантера, и ПДА по праву принадлежит нам». Механик жизнью рисковал ради этой железки. А ты хочешь все вот так бросить? Знаешь, Форд, сейчас ты мне очень сильно напомнил Меха. Он бы с тобой согласился в вопросе выбора методов, оправдывающих достижение цели. Да плевать! А что предлагаешь ты? Вернуться? Сдаться? А что будет дальше? Знаю, Форд. Я правда не знаю. Почти шепотом ответил я, глядя на друзей. А что я мог им сказать? Что мне жаль? что искренне сожалею о том, что мне приходится подозревать каждого из них? Что верю в то, что среди них не окажется предателя? Пусть так, пусть я скажу это, но даже если они простят и поймут, что делать дальше? Как смотреть им в глаза? Как они смогут выполнять мои приказы, доверять мне, если я когда-то не смог отплатить им тем же? Почему, черт возьми, это все происходит со мной? Сдайте ПДА произнес я, искренне надеясь, что мой голос не дрогнул. «Что? Что ты сказал?» — переспросил Форд, не веря услышанному. «Я сказал вам сдать ПДА. Выполняйте». Друг демонстративно снял с руки приема передающее устройство и передал его мне. А после, горько усмехнувшись, посмотрел на танка и произнес. «Пойдем. Нашему командиру надо хорошенько подумать». Корт развернулся и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Танк поспешил следом, предварительно отдав мне свой ПДА и похлопав по плечу, произнеся при этом что-то подбадривающее. Я остался один, стоя посреди комнаты и внимательно смотря на две одинаковые, набитые под завязку микросхемами и проводами, коробочки у меня в руках. Чувствовал я себя так, как будто только что наступил в дерьмо и медленно, но верно погружался в него. Интересно, еще не поздно попытаться выбраться из всего этого. Мне потребовался где-то час на то, чтобы внимательно ознакомиться с информацией, хранящейся на ПДА парней, а также попытаться в меру своих сил восстановить все недавно удаленные файлы, включая внутрисетевую переписку. Конечно, я не был таким гением, как механик, зато мог смело именовать себя прилежным учеником. При мысли о мехе по коже пробежали мурашки. Чем он сейчас занят? После истории с Хантером он все еще плохо себя чувствовал. Ему нужен был покой и единственным приемлемым выходом было оставить его в одном из схронов нашей группировки посреди диких территорий. Времени доставить его на росток просто не было. К моменту нашего расставания напарник чувствовал себя вполне сносно и мог постоять за себя. И я решился на то, за что сейчас корил себя оставил ему флешку с добытой нами половиной информации. Сейчас я не то чтобы перестал доверять другу, но мне было бы спокойнее, если бы флешка была рядом. Когда я закончил изучать ПДА друзей, на улице все еще было темно, но на небе тучи медленно расходились, и оно становилось на удивление чистым. Дождь прекратился, и, наконец, наступило долгожданное затишье. Вот только спокойнее от этого не стало». Волнения и переживания вновь возвращались. Неужели худшие опасения сбылись? И это уже не совпадение. Это факт. Его слова, взгляд и реакция на все происходящее только дополняли картину. Слишком много всего, чтобы и дальше продолжать не замечать очевидного. «Заходите!» – крикнул я друзьям, прекрасно слыша, как они вот уже минут пять топчутся у порога, не решаясь войти парни зашли, улыбаясь и оживленно о чем-то разговаривая, но, посмотрев на меня, остановились как вкопанные, не дойдя всего пару шагов. Их лица изменились, улыбки и былое радостное настроение улетучилось. Я посмотрел им в глаза и, не знаю почему, улыбнулся. Слишком наигранно и фальшиво. Друзья, переглянувшись, рассмеялись в голос. «Наверное, это уже нервное. Мы так и стояли втроем в комнате пустого полуразрушенного здания посреди смертельно опасной зоны и просто смеялись. Идущий мимо сталкер, наверное, мог подумать, что здесь остановилась на ночлег веселая компания, которая сейчас, сидя у костра, травит анекдоты, отдыхая после тяжелого трудового дня. И он был бы недалек от истины. Я готов был травить любые байки и истории, лишь бы отсрочить начало этого разговора, И мои друзья, хлопающие друг друга по спине и утирающие выступившие от смеха слезы, прекрасно понимали это. Они смеялись довольно искренне. Вот только в глазах так и осталось застывшее беспокойство и страх. Молчание и давящая тишина вернулись так же неожиданно, как и исчезли, навалившись на всех разом. «Парни, вы знали, что смех продлевает жизнь?» – спросил танк, пытаясь разрядить обстановку. «Ага». «Вот только стоит ли ее продлевать, а, пророк?» – произнес Форд, скрестив руки на груди. Я не ответил, старательно избегая его взгляда. Вместо этого кинул танку ПДА с иронией в голосе, произнеся. «Там много компромата, но он иной направленности. Извини, а это Форд твой». Я наконец собрался с силами и посмотрел напарнику в глаза. «И у меня будет к тебе пара вопросов». Друг усмехнулся, демонстративно разведя руки в стороны и чуть-чуть склонил голову. «Не ломай комедию», — одернул я его. «А может, мне лучше сразу к стеночке встать?» Я думал, умный, уравновешенный мужик. «А я такой и есть! Вот только ни один нормальный человек не выдержит всего, что здесь происходит!» «Парни, остыньте!» Танк встал между нами, будто мы уже готовы были броситься друг на друга с кулаками. «Форд, что ты взъелся-то?» Пророк всего лишь хотел задать пару вопросов. Черт с ним, пусть задает. Напарник уселся на пол и опустил голову, прикрыв ладонью глаза. Мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы пересилить себя и, наконец, заговорить. Меня интересует отправленное тобой сообщение. То, которое ты поспешил удалить из памяти ПДА. Оно ушло на неизвестный адрес примерно сразу после того, как Хантер впервые вышел с нами на связь. В нем говорилось о выполненных тобой условиях сделки и некой цели, которой тебе почти удалось достичь. Можешь это объяснить? «Кажи, пророк, ты давно любишь копаться в чужом грязном белье?» Вопросом на вопрос устало ответил Форд, не поднимая головы. «Прошу тебя, держи себя в руках и отвечай на поставленный вопрос». «А смысл?» «Смысл во всем этом цирке, если ты уже все для себя решил». Вдруг убрал ладонь от лица и посмотрел на меня. В его глазах не было ни злости, ни страха, даже волнения, и того не было. Лишь полное безразличие, усталость и нежелание жить. Всего через несколько дней мне самому посчастливится испытать нечто подобное. Но тогда это ускользнуло от моего внимания. Я был измотан и плохо понимал, что происходит. Просто делал то, что должен был не задумываясь над тем, правильно ли поступаю. Тяжело вздохнув, я достал пачку сигарет, продолжая в задумчивости хлопать себя по карманам, пытаясь вспомнить, куда мог запрятать зажигалку. «Держи». Форд тоже достал сигарету и, закурив, кинул мне коробок спичек. «Жалко». «Кто жалко-то?» – не понимающе приспросил я, прикуривая и жадно затягиваясь, наполняя легкие едким сигаретным дымом всегда мечтал бросить курить. Но на то и нужны мечты, чтобы лишь вот так, время от времени, досадно вспоминать об их существовании. «Зажигалку твою жалко», — отозвался друг, стряхивая пепел. «Хорошая зипа была». Я не смог сдержать смешок. Господи, разговор двух идиотов. Так оно, наверное, и было, если судить по выражению лица недоумевающему взгляду танка, который все еще стоял между нами, ожидая худшего. «Я все». Коротко отозвался Форд, отбрасывая окурок. «Считайте, последнее желание осужденного соблюдено. Можно приступать к исполнению приговора». При этих словах танк изменился в лице и посмотрел на меня с таким непониманием во взгляде, что мне стало даже как-то не по себе. «Интересно, каким чудовищем он меня сейчас представляет?» «Приговор буду выносить не я, Форд, и ты это прекрасно знаешь. У меня нет на это прав». «Жалеешь?» «Дурак ты! Мне жаль, что я не заметил этого раньше и не остановил тебя!» «Танк, обезоруж его и привяжи к трубам в углу, чтобы он не вздумал бежать! Мы дождемся рассвета, а после выдвинемся обратно на росток!» Танк не двинулся с места. Он так и стоял посреди комнаты, смотря куда-то в сторону, в пустоту, не в силах двинуться с места. Ворд сам снял с себя все оружие и, похлопав друга по плечу, проследовал в свою условную камеру, заложив руки за спину. Танк в очередной раз посмотрел на меня, а потом, в точности исполнив приказ, на негнущихся ногах вышел из комнаты. И только на самом пороге он вдруг остановился, пытаясь, наверное, что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Лишь несколько слезинок скатилось по его покрытому морщинами и шрамами лицу. Мужчины не плачут? Ошибаетесь. Еще как плачут. Просто чаще всего они делают это в гордом одиночестве, оставшись наедине с самими собой. Я тряхнул головой, открывая глаза и отгоняя остатки сна. Напряжение последних дней и отсутствие нормального отдыха принимало форму пока еще безобидной сонливости, Но скоро я буду буквально валиться с ног. Выход имелся только один – энергетические напитки, таблетки и прочая подобная дрянь, способная встряхнуть организм и заставить его работать в режиме нон-стоп. Был конечно риск подсесть на эту гадость и превратиться в наркомана, а после скончаться либо от передозировки, либо от внутреннего кровотечения, открывшегося в результате того, что один из органов просто взорвался, разлетевшись на окровавленные куски. Рискованная работа, правда? А молоко за вредность не выдают. Надо, кстати, высказать претензию Воронину. Поморщившись, я ввел иглу от медицинского пистолета себе в плечо и впрыснул в организм бесцветную жидкость. По всему телу распространилось приятное тепло. Санливость, как рукой сняло, захотелось встать и пробежать парочку километров. Причем уверенность в том, что я смогу это сделать, крепла с каждой секундой. Сердце сейчас работало в бешеном темпе, разгоняя по организму кровь с чудовищной порцией адреналина и химии. Третья инъекция за последние пару дней. Такими темпами и вправду скоро стану торчком. Невольно я усмехнулся, представляя подобную картину. В любом случае, хуже, чем сейчас, уже не будет. Я поморщился и посмотрел на Форта, сидящего в углу и уронившего голову на грудь. Не то чтобы я боялся, что здоровый мужик вдруг отдаст концы, просто чувство вины не давало покоя. Но я не мог поступить иначе. Или все-таки мог? Лесницы друга чуть дрогнули, и я, усмехнувшись, произнес, нисколько не боясь разбудить пленника. «Разведчик из тебя никакой. Ты даже спящим толком притвориться не можешь. Никогда не хотел быть разведчиком. Мне больше по душе контрразведка». Напарник открыл глаза и повел плечами, разминая затекшие руки, насколько это было возможно. «Просто не хотел мешать тебе гробить свой организм всякой дрянью. Может, хочешь размяться? Под дулом автомата? Нет, я не доставлю тебе такого удовольствия. Если уж повезло побывать в шкуре взятого за жабры горе-предателя, хочется вкусить всю гамму ощущений. Кто знает, когда еще доведется испытать нечто подобное. Язвием». Ты сам отказался от конструктивного разговора. Почему ничего не пояснил? — Потому что я не крыса. Да, у меня, как и у всех, есть грешок за душой, но своих я никогда не предавал. Если ты готов поверить в то, что старина Форд способен на нечто подобное, я не собираюсь оправдываться перед тобой. Стоило какой-то стерве поманить тебя пальчиком, как ты тут же разуверился в собственных друзьях. Она тут ни при чем. А кто тогда? После чего все это началось? Можешь хоть на секунду представить, что ты сейчас ошибаешься? Сможешь потом спокойно смотреть в глаза танку с механиком? Да что там они? Ты в свое отражение в зеркале плевать не будешь? Я не собираюсь тебя убивать. У меня возникли подозрения на твой счет. Я задал тебе вопросы, ты отказался на них отвечать. Все. Вернемся на базу и пусть Воронин с тобой разбирается, раз ты не хочешь говорить со мной. Если умный, то перекипишь и поймешь меня. Что мне остается делать? как бы ты поступил на моем месте? Верил бы своим друзьям. Пророк, неужели ты правда надеешься на то, что кто-то будет разбираться во всей этой истории? Генерал сейчас огнем и мечом искореняет все людские пороки долго. И как думаешь, он поступит со мной? Устроит показательную казнь, чтобы преподать урок всем, кто мог только подумать о предательстве? Мне не поверят. Все против меня». Со временем, может быть, поймут свою ошибку и причислят к ликам святых. Только вот мне от этого легче не будет. порт я действительно хочу во всем разобраться. И готов поверить тебе. Расскажи свою версию происходящего, черт бы тебя побрал. Скоро. Заберет, не волнуйся. Напарник, отведя взгляд в сторону, усмехнулся. «Запомни, друг». Всему виной людская жадность и чувство несправедливости по отношению к себе. Оно день за днем незримо гложет тебя изнутри, подталкивая пойти против правил, тем более что никому от этого хуже не станет. Как видишь, порой безобидные дела оборачиваются очень серьезными последствиями. Но я говорю совсем не о предательстве. А о чем? Артефакты. Все так смешно и посредственно, что даже друг вдруг опять замолчал, но на этот раз он резко вскинул голову, к чему-то прислушиваясь. «Пророк, мне кажется, или я слышу удары? Где танк?» Я поднес палец к губам, призывая форта замолчать, и прислушивался к доносящимся звукам. Уже светало, и дневные обитатели этих мест медленно просыпались, присоединяясь к тем, кто привык вести ночной образ жизни. В это время зона была похожа на свалку, где отовсюду доносилось писк, вой, рычание и звуки остервенелой борьбы но никаких ударов слышно не было. Стоило мне только это подумать, как вдруг отчетливо заскрипела единственная в здании лестница, ведущая на крышу, где и дежурил танк. Конечно, само по себе это ничего не значило, но проверить все же стоило. Я осторожно поднялся и, сняв с плеча автомат, стараясь не издать ни единого звука, направился к выходу из комнаты. «Развяжи меня!» Донесся до меня приглушенный шепот форта, когда я уже почти достиг порога комнаты. «Я даже не подумаю бежать! Черт бы тебя побрал, пророк, стой!» «Заткнись!» Беззлобно кинул я через плечо и вышел из комнаты. Я оказался в небольшом коридоре, плавно изгибающемся и уходящем вправо. Он вел прямиком в центральную комнату, где и была установлена лестница. Проблема заключалась лишь в том, что некоторые стены здания были почти полностью разрушены, А значит, и опасность, если она вообще существовала, могла в прямом смысле поджидать на каждом шагу. Но по воле случая долго мучиться в выборе тактики действия не пришлось. Стоило мне сделать несколько шагов по коридору, как из-за поворота вынырнула Гретхен, и тут же замерла, нервно покусывая нижнюю губу. Я выругался и опустил автомат. Он там? Девушка явно была на взводе, и ее движения были резкими и быстрыми. Она за секунду преодолела разделявшие нас расстояние и кивнула в сторону комнаты за моей спиной. «Я рада, что не ошиблась в тебе, пророк». Я хотел было возразить, чтобы она так не торопилась с выводами, но Гретхен не дала мне открыть рта. «Не стоит лишних слов. Танк мне уже рассказал, что ты вычислил предателя. Мои поздравления». Танк так и сказал. «Не совсем, не цепляйся к словам. Форт уже осознался?» «Нет, и далеко не факт, что это он». «А связал ты его просто так?» Не отвечая, это был риторический вопрос. Ты правильно сделал, что не дал ему бежать. Дай мне с ним поговорить. Я выбью из него признание. Признание, а не правду. Пророк, милый. Гретхин приблизилась ко мне так близко, что я почувствовал ее дыхание и слышал, как быстро иголка бьется ее сердце. Не строй себя недотрогу. У тебя это плохо получается. У меня с фортом личные счеты. Жди на улице. «Когда я закончу, то передам тебе ПДА Хантера. Но не мешай мне!» Девушка легко толкнула меня в грудь, направляясь в комнату. Точнее, попыталась, но я не дал ей сделать и шагу, ухватив за руку и преградив дорогу. «Пусти, пророк, ты делаешь мне больно!» «Послушай, я не дам тебе!» «Ты хорошо подумал, требуя такую высокую цену за какого-то продавшего вас ублюдка?» Гретхин вырвала руку и внимательно посмотрела на меня. Она была в бешенстве. Ее глаза сузились и светились гневом, а черты прекрасного личика стали более резкими. И знаете, о каких бы высоких целях и идеалах я сейчас не думал, но не мог не отметить, что такое она мне нравилась еще больше. Прекрасная Валькирия, настоящая воительница, готовая до конца стоять на своем. «Я готов все обсудить, но не стоит делать, я согласна, не стоит», произнесла девушка, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Иди на улицу, оценим и договоримся потом, какой бы она ни была» но ты не так гретхен поднесла указательный палец к моим губам заставляя меня замолчать потом опустила его ниже проведя по подбородку переместившись на шею медленно чертя замысловатые узоры я бы нагло соврал сказав что мне это не нравилось но неужели она надеялась таким образом переубедить меня тем временем рука гретхен переместилась на мой затылок и обняв меня девушка с жадным поцелуем впилась в мои губы Окончательно утратив самоконтроль, я обхватил ее талию, прижимая к себе и не желая отпускать, мечтая, чтобы все летело к чертям псевдо-собачьим. Только она и я, несмотря ни на что. Разве я многого хотел, мечтая навсегда остаться с любимой девушкой? Кажется, я уже говорил, что мечты лишь для того и существуют, чтобы навсегда оставаться таковыми».